Глава седьмая Времена чистки, времена охоты принесли нам высшую из благостей. Мы, наконец, избавились от гнусных предателей и преступников. Мы, наконец, установили мир в объединениях. Теперь и поныне три пунктирные линии — это метка позора, который никогда не может быть прощен. Из речи Дэвида Руквеля, первого советника. «Уже была середина дня, а туман все еще не возвращался. Хороший знак. Может, он так и не придет?» Шар разрешила мне посидеть на пороге дома. Она не спрашивала про Сэм. Она вообще ничего не спрашивала. В воздухе пахло травой и одновременно гарью, что всегда бывает после тумана. Солнце жгло лицо. и хотелось бы подставить его ветру, но стоял настоящий штиль. А это уже плохой знак. Перед туманом никогда не бывает ветра. Тишину неожиданно прервал настойчивый гудящий звук. Я прислушалась и смогла узнать его, прежде чем его обладатель повернул из-за угла. Мотоцикл! Это был мотоцикл «Троя». Я вскочила на ноги. «Как же давно мы не виделись!» Трой затормозил резко, неожиданно, словно бы он чуть не проехал наш дом. Я не стала дожидаться, пока он слезет со своей металлической зверюги и понеслась к нему навстречу, чтобы задушить в дружеских объятиях. Трой терпеть не мог таких нежностей, но разве кто его спрашивает? «Ну все, слезь», — пробубнил он, хотя и через шлем можно было понять, что друг улыбается. «Не ожидала, что ты приедешь». «Я тоже». «Вдруг туман вернется». «Что ж, тогда у вас останусь. Хотя, конечно, лучше бы успеть». Он задумался. «Отец хочет, чтобы я мотался поблизости. У них какая-то неприятность на работе». Я, понимающе кивнула и пригласила Трое в дом. Ша, как всегда при виде его, расцвела и готовилась достать все самое вкусное, что только у нас могло быть. «Трой, как всегда...» Вежливо отказался. «Еще бы! Дома-то он получше ест!» И мы поднялись в мою комнату. «Ты приехал ведь не просто так, правда? В это время никто не решается ехать в такую даль!» Я беспокоился. «Почему? Я искренне удивилась!» «После того вечера ты так и не перезвонила. Я знаю, сам замотался, но все-таки ты обещала!» Я смутно припомнила наш последний разговор. Но о чем мы вообще болтали? Как всегда, наверное, о всякой чепухе. Да? Ну, наверное, просто забыла. Я пожала плечами. Извини. Ты теперь в порядке? Почему ты спрашиваешь? Потому что, судя по твоему голосу, тогда ты едва в обморок не упала. Я хотел приехать, но не смог выбраться. Ты же знаешь нашу охрану. Я потеряла нить разговора и окончательно запуталась. Чуть не упала в обморок. Что за глупость? Он точно мне звонил? — О чем мы с тобой тогда говорили? — Лис, ты издеваешься? Такое не забудешь. Он наклонился и прошептал. — Аванесси Деллинхолл. Это имя не вызвало во мне никакого отклика. Совершенно безличное сочетание букв. А ком? еще раз?» «Не пугай меня». Его выражение лица скорее уж меня напугало. Мы сидели, как два идиота, пялились друг на друга. «Девушка, самоубийство. Она приходила к тебе в офис». На секунду что-то во мне шевельнулось. Словно заржавелый механизм, неприятно скрипнув, слегка сдвинулся со своего места. Но никаких воспоминаний я в своей голове не отыскала. Мне было трудно понять, о чем говорит Трой. «Прекрати загадывать загадки, расскажи уже!» Непонятный страх заставил меня злиться, а я и без того была на нервах. «Я уже тебе рассказывал!» «Нет, я бы запомнила!» Он вдруг сощурился и оценил меня взглядом. «Они тебя обработали, Трой!» «Следовало ожидать!» Она же была твоим клиентом. «Трой!» «Как же я не подумал!» «Трой!» Он, наконец, замолчал и сочувственно посмотрел на меня. «Больно мне нужно это его сочувствие. Пусть лучше все объяснит!» Трой вздохнул и выдал мне историю о девушке по имени Ванесса Дейленхолл, которая покончила с собой, спрыгнув с башни, моей башни. о надписях на ее теле, о том, как она приходила ко мне в офис, о том, как мы уже это обсуждали. «Немыслимо», — заключила я. «Очень даже мыслимо. Они подправили тебе память, лисичка». Я поморщилась. Ненавижу, когда он так меня называет. «Тебя в последние дни вызывали в директорат?» «Да. Мы говорили по поводу практики». «Ага, вот и попались!» Он осмотрел мои руки, но даже если там и мог остаться след от укола, то его невозможно было теперь разглядеть. Моя голова раскалывалась. Слишком много всего за один день. Слишком много! Неужели мне и впрямь что-то сделали с воспоминаниями? Не могу поверить. Но не успела я отойти от рассказа «Троя», как над нашими головами раздался стук. Я автоматически посмотрела в окно. Тумана не было, и я облегченно выдохнула, но стук повторился снова. «Что это, Лис?» «Не знаю. Ничего. Только Бена сейчас не хватало». «Это на чердаке?» «Да нет. На крыше, скорее всего». Снова стук, настойчивый и требовательный. «Да обо что ты там долбишься?» «Надо проверить». Трой решительно поднялся, а я в панике устремилась следом. «Не надо, Трой, подожди!» «Не бойся, лисичка, меня никто не съест. Ты же знаешь, духов там нет, как думает Ша, а туман еще не вернулся». «Он так быстро оказался наверху, что я даже не успела выдумать никакой истории». «Чем меньше народу посвящено в тайну, тем лучше! Не хочу вмешивать в это сумасшествие еще и его!» «Трой! Подожди!» Но он уже распахнул дверь. Посреди комнаты стоял изгнанник. Его рукава были закатаны по локоть, так как в комнате стояла одуряющая духота, и его метка светилась на все обозрение. В руках у тени находились какие-то странные предметы. Я пытался открыть окно. Неуверенно произнес он. Здесь действительно не хватало воздуха. Или только мне одной так казалось. Но оно наглухо пристыло. Да, потому что Сэм любила прятаться здесь от тумана. Зачем-то ответила я. Алиса? Подал голос Трой. Он звучал напряженно, но твердо. Стой за мной. У него метка. Я знаю. Поэтому стой за мной. Нет, Трой, я имею в виду, что давно уже знаю. Давно? Его выражение лица оставалось непонятным, и он все еще продолжал держать руку на косяке, не давая мне пройти в комнату. Этому человеку нужна была помощь. Мы помогли. Мы «Помогли?» — эхом отозвался Трой. «Снова вся эта история, будто я переживаю один и тот же момент, но только с разными персонажами и декорациями. Он уйдет сегодня, и все забудется». «Он... он тень! Что вы сделали?» «Ты слышал?» «Но...» Казалось, ему трудно подбирать слова. Его взгляд метался от меня к Бену. Но, Лиса... Что ты наделала? Ты укрыла изгнанника. Охотники ищут его по всему городу и скоро додумаются обыскивать дома, если уже не начали. Сегодня туман, он успеет уйти. Они... они умеют передвигаться в нем. Смотрю, вы даже успели пообщаться. «Прошу тебя, Трой, без этого!» «Он делает тебя преступницей, Лиса. Такие проступки не прощаются!» «Никто не узнает?» «Я узнал». Его голос звучал теперь почти бесцветно, а меня тем временем бросило в дрожь. «Но ты — другое дело!» «Я стану охотником. Он мой первейший враг. Тебе известно это!» и ты прячешь его у себя? Ты не понимаешь, Лис, как он опасен, как опасны все тени, их место в пустоши? Пойми, я просто хочу тебя защитить. Я знаю, Трой, ночью он уйдет, но что сделано, то сделано. Я же не могла ничего предпринять, когда он истекал кровью. Иногда, Лиса, ничего не сделать означает сделать многое. Никогда бы не подумал, что ты можешь совершить что-либо подобное. Мне лучше уйти. Не могу смотреть на это отродье. Но, Трой, пожалуйста... Больше ничего не говори, Лиса. Это все неправильно. Я буквально кожей чувствовала его разочарование и боль. Они светились в глазах, слышались в тихой речи. Лучше бы он наорал на меня. Увидимся в следующий раз. Твоя жалость совершила ошибку. Он вышел. Даже не обернулся. И мне не удалось добежать и до первого этажа, когда мотор недовольно заворчал. Трой уехал. А я осталась с разрастающейся пустотой внутри. Я никак не ожидала подобного. Все вышло из-под контроля. Поскорее бы все встало. на свои места. Туман вернулся в город только к вечеру. Мы даже успели полюбоваться из окна на сиреневые блики сумерек. Но потом все снова погрузилось в непроглядную серость, такую же блеклую, как и наша жизнь. Точнее, как моя жизнь. Особенно теперь, когда Трой разочаровался во мне. Раньше мне никогда не приходилось задумываться о том, какую часть он занимает в моей жизни. Я так привыкла всегда чувствовать его где-то рядом, пусть даже он находился на другом конце города, что, наверное, стала воспринимать это как должное, как что-то неотъемлемое, как уши, глаза, ноги. После ссоры во мне осталась только пустота, такая странная, словно бы превращающая меня в ходячую тень, отголосок человека, его подделку. Я невольно задумалась об изгнанниках, Их называли так же, но что, если жители города порой не отличаются от них? Ах, как все это глупо! Одно мое решение, лишь только одно, превратило мою жизнь в какой-то необъяснимый и нескончаемый кошмар. Надеюсь, когда Бен исчезнет, все образуется. Этот случай сотрется из нашей памяти, как это случилось с воспоминанием о той бедной девушке. Ша уже спала. Ее похрапывание слышалось из спальни даже здесь, внизу. Сэм затихла у себя. Я заглядывала спросить, не нужно ли ей что-нибудь. Про Троя так и не смогла рассказать, но сестра наверняка сама слышала шум мотоцикла. Она ничего мне не ответила и продолжала лежать, уткнувшись лицом в стену. Ничего. Однажды она поймет. Надеюсь, что поймет. потому что я сама уже плохо что-либо понимала. Правильно ли я поступила той ночью? Правильно ли я поступаю сейчас? Голова гудела, и я нервно покусывала губы, ощущая противный вкус крови во рту. Сегодня, когда за Беном придут его люди, лучше мне проследить за всем и единственной быть вовлеченной в этот побег. Я осторожно подставила небольшую тумбу к двери Ша. Если она проснется посреди ночи, то не сможет сразу выйти из комнаты, а по шуму я моментально узнаю о ее пробуждении. Няне незачем видеть толпу изгнанников, разгуливающих по нашему дому. В противном случае, думается, она точно задаст не один вопрос. Лучше не рисковать. Мысль об этих людях пугала меня. Не знаю, кого я ожидала увидеть. Громил с кривыми зубами и в наколках? Растрепанных разбойников, увешанных оружием? Бен не подходил ни под одно описание, но все же оставался тенью, человеком из пустоши. Кажется, для меня это уже не звучало совсем дико. Неужели привыкла? Глупое любопытство не переставало задумываться над тем, как изгнанники пройдут через туман. «Для меня это казалось сверхчеловечным». «Ну, посмотрим. Может, Бен вообще мне солгал?» Внутри нарастала необъяснимая тревога. Мне сложно было усидеть на месте, и я переходила из одной комнаты в другую, пытаясь занять руки любой работой. Везде я оставила свет. Масляные лампы хоть немного разгоняли темноту, в которой, кажется, вполне можно было задохнуться. Электрического света у нас, конечно, нет. Это роскошь только для богачей или городских организаций. Я заставила себя сесть на диван и трусливо забралась на него с ногами. Мне так страшно. Мамочка, мне так страшно. Видимо, я все же уснула. Глаза с трудом разлепились, будто их кто-то облил клеем. Вокруг темнота, а за окном ничего не видно, туман все еще не ушел. Я удивленно оглядываюсь. Такое чувство, будто что-то меня разбудило. Только мне пока никак не удается понять, что именно. Прислушиваюсь. Тишина такая, что мне хочется заорать или запеть песню, подыгрывая на кастрюлях. Пошуметь хоть немного, не то я скоро сойду с ума. Мне. Померещился шепот. Да, я точно с катушек слетела. А потом раздался легкий стук. Меня сковало в ужасе, а сердце забилось в бешеном ритме, так что я уже готовилась ловить его, когда оно пробьет дыру в моей груди. Кажется, даже машинально приподняла руки ладонями вверх. Снова стук. Мне так много об этом рассказывали, о том, как стучится туман. Но слушать страшилки одно, испытывать вживую совсем другое. Стук становился настойчивее, и снова слышится шепот. Теперь я точно уверена, что он идет от двери. Убежать, закричать, заплакать, хоть что-нибудь. Но я как в забвении поднимаюсь и приближаюсь к окну. Кажется, рядом с нашим домом какие-то тени, но все это может оказаться лишь обманом. Я буквально слышу, как за стеклом дышит туман. Но что, если это за Беном? От этой мысли от чего то становится легче, и я все-таки приближаюсь к двери, прикладываюсь ухом, прислушиваюсь. Тук-тук прямо в голову. Я вздрагиваю и выдавливаю дрожащее «Кто?» «Вот что за трусиха? Аж тошно!» «Друзья из страны дураков». «Что?» Я так удивилась, что даже перестала бояться. «Друзья из страны дураков», — повторили снова, на этот раз чуть громче. «Что за бред?» — выпалила я. «Этот туман решил надо мной поиздеваться?» «Вот придурок! Он не сказал?» «Нет, не сказал». Чувство, будто я уже уезжаю в лечебницу для особых случаев. «Девушка, мы за ним!» «О, я очень рада!» Меня трясет от страха, и от этого ситуация раздражает еще больше. «Девушка, вы издеваетесь? Мы заберем своего!» Голос звучит грозно, и я вдруг снова вспоминаю про Бена. Страх сделал из меня чуть ли не дурочку. но теперь мой голос звучит серьезно и настороженно. Я полностью пришла в себя. Как я могу знать, что это не туман, говорит со мной? Мы уже назвали пароль. Но мне он неизвестен. Тогда тащите его задницу сюда. Неплохая идея. И почему я решила, что незнакомцы будут шастать по моему дому? Ведь можно даже не пустить их на порог. Интересно, как они стоят в тумане? Я быстро влетаю на чердак. Бен не спит, а в ожидании сидит на кровати. Его спина прямая, взгляд почти застыл. Идем, только... только без фокусов. Стараюсь строить из себя смелого стража. Но изгнанник только усмехается и расслабленной походкой покидает свое убежище. Он немного хромает, но в целом выглядит неплохо. Ты не сообщил мне пароль. Бурчу я ему в спину. «Так ты больше и не заходила». Его голос так спокоен, что это раздражает. От меня не ускользает его быстрый взгляд на комнату Сэм. Как он догадался, что это дверь ее? «Передай своей сестре спасибо». «Непременно. Мой голос меня выдает». «Разве это против закона? Благодарность». Он разворачивается. Даже в полутьме я вижу, как горят его глаза. Нет, мне становится немного неловко. Я передам, обещаю. Наконец спустились. Он собирается открыть дверь, но я одергиваю его. Подхожу первая. «Эй, вы там! Ваш пароль!» А в ответ только тишина. «Пароль! Эй, вы здесь?» Я чувствую, как рядом напрягается Бен. Мне совсем не нравится его реакция. Мне становится не по себе. Не могли же эти люди мне померещиться. Назовите пароль! Алиса... Что-то не так. Его голос звенит у меня в ушах. Может, туман обманул мое сознание? Нет. Он отрезает твердо. Алиса... «Мне жаль». «Что?» Я резко разворачиваюсь. Его лицо побледнело, а в глазах застыло непонятное скорбное выражение. И в этот момент комната заполняется яркими бликами сотен световых лучей, а воздух разрывает шум. Топот ног, вой машин, шуршание рации и громкоговоритель. «Не пытайтесь бежать!» «Вы окружены!» Я едва осознаю действительность. Слышится звон разбитого стекла, и я вижу, как Бен исчезает в оконном проеме. Голоса звучат еще громче, раздаются звуки выстрелов, и мое тело вздрагивает от каждого из них, мерещится, будто весь воздух наполнился запахом крови. Я в панике, не знаю, бежать или прятаться, а в комнату тем временем через разбитое окно заползает туман. Он лижет мои лодыжки и поднимается все выше и выше. Вот уже я по колено в этом дыму. Все вокруг гудит, как рой пчел, огромных, гигантских. И вдруг дверь с грохотом слетает с петель. В комнату заваливается целая толпа вооруженных мужчин, их лиц не разобрать. Они сливаются в непонятные пятна. Раздается крик Мой истошный, наполненный ужасом, крик. Меня опрокидывают на пол и зажимают огромными ручищами. Я обрыкаюсь ногами и руками, не переставая кричать. Горло сжимается от ужаса. «Помогите!» Какая-то вонь в носу, и чья-то рука стискивает мне лицо. «Я умру! Я точно умру!» От звона в ушах становится больно. Меня убьют, убьют, убьют. Не могу пошевелить конечностями, они словно тонну прибавили в весе. Вокруг одно огромное черное пятно, и оно все разрастается, засасывая меня внутрь. Я не разбираю своих мыслей, но, кажется, рыдаю. «Помогите! Кто-нибудь! Помогите мне!»